Глава 9. Влюбленные зомби. Да, что-то мне не везет с новыми знакомыми. Я все никак не пойму, где перешла дорогу Селене. И в памяти Марго ничего такого нет. Странно. Поймать ее в углу и поговорить по душам? Отдаст ли это нужный эффект? Девушка явно на что-то злится, осталось понять причину и устранить ее. Я не люблю, когда ко мне лишний раз лезут. С такими мыслями добралась до аудитории и села на свое место. Буквально через минуту подошла Сима, а затем вошел и магистр. «Итак, сегодня мы с вами разберем схему поднятия зомби, который умер не более месяца назад». Начал лекцию магистр Пиланд, обводя нас взглядом. «Запомните, что во время призыва вы должны думать только о поднятии. Никаких посторонних мыслей». Они могут повлиять на процесс и действия самого объекта. «Простите, но что это значит?» — поинтересовались задних рядов. «Например, во время ритуала вы голодны», — спокойно пояснил преподаватель, «и все ваши мысли заняты его утолением. Тогда и ваш зомби будет стремиться есть». «А если мои мысли заняты приятным вечером?» — спросил кто-то из парней. «Тогда ваш слуга захочет вас во всех смыслах», — улыбнулся магистр, а половина адептов едва подавила смех. «Не думайте, что все это так просто. Наши мысли часто влияют на заклинания, поэтому в такие моменты нужно отстраняться от проблем». «Хороший совет, а главное — дельный». Дальше лекция была посвящена черчению схемы и запоминанию всех нюансов. На самом деле все оказалось не так уж и просто. Углы должны быть четкими, линии без прерывания, да и мелок специальный. А еще в момент призыва нужно понимать, кого зовешь, и вкладывать в это множество сил. Но при этом успеть вовремя перерезать каналы, иначе зомби выйдет из-под контроля. Тотаматин да защитных круг занимает минут 20. А под конец лекции нас и вовсе обрадовали тем, что завтра состоится первый пробный вызов на специальном кладбище – Так что ночью нужно быть готовыми ко всему. Меня это не сильно обрадовало, так как опять придется работу пропускать. Впрочем, у меня особое положение, и в данном случае я не виновата. После некромантики я пошла на факультатив к куратору нашего курса. У нас с ним уже было несколько занятий, и сегодня он решил устроить практическую на специальном полигоне. Не знаю почему, но интуиция так и кричала «Жди беды». Хотя я не могла понять, с какого бока она ко мне заглянет-то. Итак, сегодня мы с вами применим те заклинания, что успели изучить на предыдущих занятиях. Обрадовал нас Леантель, окинув пристальным взглядом. К нему на факультатив ходило более 20 адептов. Причем не только водников, но и других стихий. Принцип заклинания всегда был одинаков. Лишь дар отличал их друг от друга. Поэтому эльф не заморачивался и проводил пример для всех и сразу. «И каким образом это будет происходить?» — спросил кто-то из задних рядов. Голос его звучал крайне тоскливо. «Каждый из вас попробует отразить мое заклинание и применить свое», — спокойно ответил куратор. «Если получится хоть одно из двух действий, то я буду крайне рад. Если нет, придется удвоить усилия и часы занятий». После этой фразы я чуть в голос не простонала. Мне и так приходилось большую часть времени проводить за учебниками. «Нет уж. Я лучше придумаю способ, как его удивить, чем возьму еще дополнительные часы. Кстати, я пока не вникала, почему он устроил данное испытания. По мне так рано. Мы успели изучить только самые простые. Да к тому же защитное там было лишь одно». Тем временем куратор вызвал первого добровольца, который после заклинания полетел в стену. Благо, та отпружинила тело, поэтому серьезных травм получить не удалось». Следующий также улетел в стену. Естественно, после такого идти на середину зала совершенно не хотелось. «Адептка Нургеру, «Может, вы желаете продемонстрировать свой талант?» Послышался довольный голос эльфа, заставляя меня вздрогнуть. «Как пожелаете, магистр?» Вздохнула я, идя на бой и мысленно обдумывая стратегию. «На самом деле я знала гораздо больше, чем он давал, но можно ли применить эти знания?» «Впрочем, я же считаюсь заучкой, так что можно списать на это». Дойдя до нужной точки, остановилась и посмотрела на соперника. Эльф окинул меня взглядом и запустил ледяные стрелы. Я выставила щит, и орудие разлетелось на мелкие осколки, заставив куратора приподнять одну бровь. «Неплохо», — прокомментировал он, и следом полетел фаербол. «На этот раз я ставила водный щит, который смог поглотить энергию огня». Вот только мне пришлось потратить половину резерва. Конечно, во мне было еще много сил, но для тех, кто не знал меня истинную, казалось, что я на грани. А тем временем куратор махнул рукой, призывая меня ударить в ответ. Что-то крупное не хочу, а мелкое после таких щитов будет выглядеть глупо. Немного подумав, запустила в него огненные стрелы, а следом ледяные осколки. «Хм, неплохо», — прокомментировал куратор. «Я даже готов заниматься с вами отдельно. У вас определённо потенциал». И не успела я отказаться, как он добавил. «Жду через два дня в моей аудитории». Каюсь, я едва не матюгнулась, только дополнительных занятий мне не хватало. «И вообще, почему я?» Но, естественно, спросить не успела. Занятие закончилось, и нас попросили покинуть зал для следующих адептов». «Так, нужно срочно что-то придумать, чтобы он отказался со мной заниматься. Иначе у меня будет физическое и моральное истощение от всего творящегося вокруг». Так как после этой пары у нас больше ничего не стояло, то я направилась обратно. Правда, по дороге наткнулась на Дерека, который сидел на скамейке, скрытой кустами, и явно грустил. «Привет». Я не смогла пройти мимо. «У тебя что-то случилось?» Нет. Отрезал он грубо, заставив меня сделать шаг назад. «Ладно». Я развернулась и поспешила уйти. «Эй, подожди!» Вдруг окликнули меня. «Ты ведь Марго?» «Да». Я остановилась и попыталась предположить, откуда он обо мне знает. «Мне сказали, что ты хорошо в зельях разбираешься». Меня окинули взглядом, но я выдержала и кивнула. «Что ж, можешь сделать мне приворот?» Кто бы только знал, как мне хотелось согласиться. Но нет, отрезала я. За это сажают. А возбуждающее зелье? Вновь спросили меня, заставив задуматься. Хм, протянула и задумалась. По закону оно являлось вполне легальным и часто использовалось для больных с определенными проблемами. Могу. Но это требует времени. Я подожду. Заверил он с таким энтузиазмом, что я поняла, зацепила. «Хорошо, тогда увидимся через пару дней», — заверила его и поспешила к себе. «Да, Дерек решил основательно взяться за Колина, раз с такими запросами обратился. А с другой стороны, мне для плохого человека ничего не жалко. Сами виноват. Не стоит вставать у меня на пути. Я ведьма. Отомщу, забуду и еще раз отомщу. Так что...» «Совет и любовь». Оказавшись у себя, сделала домашнюю работу, приняла душ, а потом направилась спать. Я думала, что перемещусь в ад, но стоило закрыть глаза, как меня куда-то потянуло с небывалой силой, аж голова закружилась. «Да здравствует повелительница!» — послышался знакомый голос. «Так, ну и какого грыха тут происходит?» поинтересовалась я, глядя на сатанистов, у которых совсем недавно одолжила книжечку по вызову Аида. «О, красивейшая из смертей!» — начал главный, заставляя меня замереть и с интересом посмотреть на него. «Мы выполнили ваше распоряжение и стали сильнее, и за это мы хотим вас отблагодарить!» С этими словами один из парней сдернул покрывало с земли, и мне предъявили труп девушки далеко не первой свежести — протянула я, не зная, как на это реагировать вообще. «И что я с ней делать должна?» «Ну...» — замялись они, переглядываясь между собой. «Съесть?» «Что?» — возмутилась я, призывая косу и заставляя тех дружно сделать шаг назад. «Вы совсем с ума сошли! И вообще, я мужчин предпочитаю!» Парни переглянулись, словно пытаясь общаться мысленно. «Ну, если надо, то я готов послужить братству», — заявил один из них, начиная раздеваться. «Так, стоп!» — рявкнула я, глядя на пару расстегнутых пуговиц. «Ты вообще не в моем вкусе. Ты посмотри на себя, кожа до кости. Тебе бы подкачаться или поесть нормально». При этих словах парнишка опустил голову. «И вообще, вы тут что, с ума посходили? Что за представление?» Мы просто решили, что вам поклоняться выгоднее. Взял слово главный, старательно пряча глаза. Вы нам помогли, мы стали сильнее, поэтому и подумали, что вы станете нашей покровительницей. Каюсь, после этих слов я прям зависла. Такого мне еще никто не предлагал. А вообще, звучит довольно заманчиво. Вот только... Я вообще не представляю, что должна в таком случае делать пожала плечами, глядя на них. «Наставлять нас!» Парни оживились. «Делать сильнее! а Протянула я и улыбнулась. «Ну тогда первым делом вам бы не мешало физическую форму подтянуть», окинула их взглядом. «Вы ж суповые наборы напоминаете. И вообще, меч, небось, в руках держать не умеете». Те отрицательно мотнули головами. «Что ж...» Тогда первым делом нагрузки на тело. Но и про ум не забываем. Через месяц вызовите, посмотрю результат. Не понравится, отправитесь ко мне в гости». При этих словах парни побледнели, а самый молодой протянул букет хищных лилий трясущимися руками. Мне их брать не сильно хотелось, но положение обязывало. Пришлось скрыть брезгливость на лице и поблагодарить за столь ценный материал. Он действительно был ценным, просто цветы этих лилий пахли так, что голова раскалывалась. К тому же, если надорвать белый лепесток, то можно получить слизь, которая прожигает практически всё. Поэтому многие боятся даже касаться этого цветка. Страшно представить, где они его откопали. Впрочем, я знаю, какое применение можно найти этому неожиданному подарку. Но держись, Колин, тебе точно будет весело. После кладбища меня перекинуло в ад, где Ефимия тут же всунула в руки свиток с именем. Мне в очередной раз достался эльф. Надеюсь, в этот раз представитель светлых окажется адекватным. Прочитав имя, переместилась в нужный мир и увидела будущего покойника, который висел, цепляясь руками за балкон, причем абсолютно голый. Правда, мне была видна лишь его филейная часть. Но, должна заметить, весьма неплохая. Я бы даже потрогала. А тем временем наверху происходил скандал. Полуголая эльфийка сидела на кровати и пыталась что-то доказать злому мужу, который тряс перед ней штанами. Да, похоже, он явился крайне не вовремя. Или наоборот. Тут все зависит от того, с какой стороны рассматривать. Конечно, мне было немного жаль беднягу, но он сам виноват. Даже любопытно, что будет дальше. Пока рассуждала, рассерженный муж стал искать виновника бардака. Заглянул под кровать, потом зашел в гардеробную, но любовника не нашел. При этом виновница всего недоразумения следила за ним, не скрывая злой усмешки. Но когда тот направился в сторону балкона, она побледнела. Правда, муж этого не заметил, так как стоял спиной. Любовник тем временем, словно почувствовав приближение, накинул на себя полок невидимости и замер. «Слушайте, а он весьма силен. Столько на одних руках держится и даже не вспотел». Муж окинул местность взглядом и даже вниз посмотрел, но так ничего и не нашел. Раздосадованно ударив кулаком по перилам, ушел обратно в спальню и, сказав что-то жене, скрылся за дверью. «Хм, странно. А как тогда этот индивид погибнет? Я-то надеялась на эпичную битву». Жена, убедившись, что муж ушел, поспешила к балкону. «Дорогой, ты в порядке?» — поинтересовалась она, глядя, как любовник пытается забраться обратно. «Кстати, мой клиент оказался тем еще выпендрежником. Он картинно дополз до широкой части балкона, затем сел на него и притянул к себе девушку. За этим последовал страстный поцелуй». «Ага, попались!» — прокричал вернувшийся муж. Жена с криком отталкивает от себя несостоявшегося любовника, который даже не успевает понять, что произошло, и летит вниз. Меньше минуты, и его дух уже рядом со мной. Вновь крики возмущения и угроз, но я спокойно схватила его за шкирку и утянула в ад, сдав Ефимии. Она оценила его наготу и попросила меня удалиться. Хм, похоже, я чего-то не знаю. Впрочем, каждый имеет право на развлечение. После задания вернулась в академию, где наступил новый учебный день, который, впрочем, не принес мне ничего нового и интересного. Хотя, вру, я сделала зелье для Дерека и передала ему, дабы моя месть стала еще страшнее. Посмотрим, как Колин выкрутится в этот раз. Конечно, кто-то может сказать, что я перебарщиваю, но ведь если бы их план удался, то я бы опозорилась на всю академию, да еще и семья бы такого не простила а этот урок наглядно покажет, что может быть, когда недооцениваешь противника. Кстати, вечером у нас должен состояться первый пробный вызов на кладбище. Естественно, данное мероприятие состоялось вечером, когда на город опустилась темнота. Магистр Пиланд собрал нас в аудитории, оглядел на предмет удобства в одежде, а затем активировал портал. Мы дружной толпой прошли на учебный полигон. Вообще я на кладбищах бывала крайне редко и сейчас, глядя вокруг, могла точно сказать, что оно очень древнее. Тут было тихо, я бы даже сказала, умиротворённо. Насколько позволяли увидеть глаза, пустота. Нет ни деревьев, ни заборов, только надгробные плиты или памятники. Причём последние выглядели палачевно. Где-то не хватало деталей, где-то виднелась плесень или практически полное разрушение. Даже как-то неуютно стало. Хотя в моём случае бояться всего этого было бы просто глупо. «Итак, кто хочет попробовать первым?» — поинтересовался магистр, заставляя нас вздрогнуть. «Всё же, когда вокруг так тихо, невольно ждёшь подвоха». «Простите, а почему тут нет забора?» — всё же спросила я. «Данное кладбище огорожено специальным защитным контуром», — ответили мне. «Оно довольно приличное, поэтому, чтобы увидеть его, нужно пройтись. Впрочем, кто хочет прогуляться, милости прошу». «Оно очень древнее», — пробормотала одна из адепток, глядя на дату на камне. «Этому захоронению больше трехсот лет». «Да», — согласился Пиланд, — «призывать зомби вам еще рано, поэтому попытайтесь хотя бы скелет заставить вас слушаться». Ведь чем дольше тело пребывает в Земле, тем меньше у нее связей с внешним миром и его легче подчинить. Память стирается и нет никаких запретов. А вот со свежим трупом все гораздо сложнее. Можно встретить сопротивление. Ну и кто первый? Немного подумав, попробовать решилась одна из адепток: Демоница! Она выбрала могилу, подошла ближе начертила пентаграмму и стала делать призыв. «Минута, две, три...» «Тишина!» На зов так никто и не откликнулся. Магистр разрешил попробовать на другой, но там была такая же ситуация. Тогда вперед выступил наш отличник, Мика Грум. Парнишка 20 лет от роду обладал очень сильным потенциалом и, как следствие, завышенной самооценкой. Высокий, статный, с черными, как смоль, волосами, серыми глазами, узкими губами и веснушками, которые выбивали его из образа мрачного некроманта. Он выбрал наиболее молодое захоронение, если судить по датам, и начал обряд. Но тут его ждала неудача. Хотя парнишка не сдавался, пыхтел, у него на лбу даже пот выступил, но результата не было. От злости он пнул камень и пробормотал пару заковыристых ругательств. «Кто-то еще хочет попробовать?» — поинтересовался магистр веселым голосом. «И почему я чувствую тут подвох?» «Я!» — ответила ему, выходя вперед. Преподаватель сделал приглашающий знак рукой, давая разрешение. Я походила вокруг памятников и выбрала юношу лет тридцати, если считать по датам. Нарисовала пентаграмму, расставила свечи, встала в позу и произнесла заклинание. Первые пару мгновений ничего не происходило, и даже Мика усмехнулся. А потом земля под ногами задрожала и показалась рука скелета. А-а! загласила сразу несколько девушек. Странно, чего они орут-то? Все же некромантки. Для них это должно быть в порядке вещей. Тем временем скелет продолжал выбираться из могилы, заставляя меня отойти назад. Не могу сказать, что было страшно, просто решила перестраховаться. Да и удивленное лицо магистра не внушало доверия. «Хорошо, что защитный круг нарисовать не забыла». На то, чтобы выбраться из своей крепости полностью, скелету потребовалось всего пару минут. Оказавшись на свободе, он отряхнулся от кусков земли, которые прилипли к костям, и стал осматриваться. Каюсь выглядело жутко. Череп с пустыми глазницами прошелся по нестройным рядам некромантов, а затем остановился на мне. «Не знаю почему», но я поняла что заинтересовала его адепка нургеру а вы умеете удивлять раздался в стороне голос магистра простите я была несколько подавлена этими словами вы хоть знаете кого призвали спросили меня и естественно я отрицательно мотнула головой мой выбор был основан на датах и не более того я даже на имя не смотрела что ж поздравляю «Вы призвали самого опасного маньяка прошлого века. На его счету более пятидесяти жертв, причем по всем признакам вы очень на них похожи. Беловолосые и хрупкие девы». От этих слов стало как-то не по себе. Я вообще не догадывалась, как мне удалось его призвать. «Магистр, а почему только Марго смогла вызвать зомби?» Влез Мика, и в его голосе слышалась зависть. «Да мне и самому это интересно!» Ответ преподавателя вверг всех в ступор. «Обычно призыв удается сделать лишь с пятой или даже шестой попытки. А тут...» Меня окинули взглядом, от которого стало жутко. «Впрочем, у меня было лишь одно объяснение такому, вторая сущность. Я все же смерть, и сейчас мое время. Видимо, скелет почувствовал это и пришел на зов». Вот только, боюсь, проблем у меня после этого только прибавилось. А пока мы разговаривали, зомби не сводил с меня взгляда, заставляя переживать. Ну а следующий его шаг вообще вверг меня в ступор. Скелетик опустил голову, посмотрел на меня, а потом с легкостью оторвал у себя одно из ребер и протянул мне. «Похоже, вам решили сделать подарок», — улыбнулся магистр Пиланд, глядя на это. «Советую взять». Вещь мертвеца, отданная добровольно, сильный артефакт. И что я должна с ним делать? поинтересовалась у него, принимая подношение. Стоило ребру оказаться в руке, как по телу прошла дрожь, а скелет улыбнулся. Бр, жуткое зрелище. А что хотите? пожал плечами преподаватель, продолжая спокойно наблюдать за тем, что происходит. «Кстати, не знаю, о чём вы думали во время призыва, но теперь этот скелет привязан к вам». «Это как?» — нахмурилась я, глядя на внезапное приобретение. «Скажем так, он в вас влюблён». Слова Пиланта выбили меня из колеи. Я едва на месте не споткнулась. «И теперь, если вам понадобится его помощь, стоит позвать, и он придёт» даже если вы будете находиться в другом государстве. Я пока не знаю, как у вас это вышло, но отменить данное заклятие нельзя». «Замечательно!» — пробормотала я, а потом прошептала обратное заклинание, чтобы скелет ушел под землю. «Самое интересное, что он напоследок отсалютовал мне рукой и скрылся в недрах могилы. И как это понимать?» «Что ж, думаю, на сегодня можно закончить урок», — вздохнул магистр. «Напоминаю, что без разрешения и контроля вам пока не стоит делать вызов, так как неизвестно, что именно попадет в пентаграмму, Адептка Конургеру. А с вас доклад на тему того, почему во время призыва голова должна думать только о нем». «Хорошо», — вздохнула я. «Сама виновата». Правда, легче от этого не становилось. Я вообще не могла понять, как у меня это вышло. Но порассуждать времени не дали. Магистр быстро собрал нас и открыл портал обратно в Академию. Наш отличник посмотрел в мою сторону крайне недоброжелательно, в то время как на ребро с в глазах завистью. Я сначала даже хотела ему отдать, а потом поняла, что не стоит этого делать. Кто знает, когда мне этот артефакт пригодится». Впрочем, в таком виде носить его тоже нельзя. Надо что-то придумать». Оказавшись в комнате, спрятала ребро в пространственный карман и отправилась на вторую работу. Мне нужно было узнать у чумы, нет ли новостей от феи. В аду вовсю шла подготовка празднования дня рождения Аида. Черти наводили порядок, вытирали пыль, мыли полы и развешивали украшения. Я постаралась пройти так, чтобы никому не помешать, ибо иногда от них слышались такие ругательства, что уши в трубочку сворачивались. Я даже парочку новых для себя узнала. «Всем привет!» — поздоровалась я, садясь за стол к чуме и голоду. «Есть новости?» «Держи!» Мне протянули бумажку с названием «Мира». «Мора сказала, что там живет самый отъявленный некромант». «Правда, есть одно «но». Он театрально выдержал паузу. «Попасть туда крайне сложно. Даже не все феи на это способны». «Ну, мне-то туда и не надо», — пожала плечами я, убирая заветный подарок. «А как ты собираешься добыть череп?» Чума выглядел крайне заинтересованным. «Никак. Я отдам Аиду адрес. Думаю, ему будет интересно самому поохотиться». Не стала делать тайну я. О-у-у! протянул голод, взглянув на меня. «Я тоже с вами хочу!» «В смысле с нами?» нахмурилась и посмотрела на него. «Я не планирую никуда идти». «Марго, думаешь, Аид не возьмет тебя с собой?» Голос голода звучал как-то слишком весело. «Ну, я всегда могу отказаться», пробормотала я, неуверенная в том, что говорю. «Ну-ну», усмехнулся парень и подмигнул. «Если что, помни про нас». Я сглотнула и подумала, что идея с подарком не такая уж и хорошая. Как-то меня не тянуло идти в другой мир и добывать там череп. Сомневаюсь, что некромант сильно обрадуется такому сюрпризу. Впрочем, думаю, Аид меня не возьмет. Зачем ему лишний груз? Невольно вспомнила про нежданный подарок и рассказала о нем парням. «Дай посмотреть!» Попросил чума, и я достала ребро из пространственного кармана. «Хм, сильная вещь, но в таком виде вообще нефункциональная. Хочешь, сделаю тебе палочки для волос?» «А почему именно их?» — поинтересовалась я. «Ну, для стилета мало материала», — немного подумав и покрутив в руках вещицу, ответил Чум. «Для рукояти глупо, а вот как украшение для волос самое то. К тому же палочки будут заточены, и их можно будет использовать как оружие». Кстати, самое интересное, что кроме тебя к ним никто прикоснуться не сможет. Я приподняла левую бровь и взглядом показала, что он их сейчас держит. Дорогая, на меня это не распространяется. Я как-никак наполовину мертв, а вот твои друзья из мира живых, если дотронуться со злым умыслом, получат весьма болезненный разряд. А если возьмут ради любопытства, — решила уточнить у него, — идея с украшением пришлась мне по душе. Тогда ничего не будет, — заверил он, и я согласилась на палочки. Что ж, иди на задание, а по возвращении отдам тебе их. Улыбнувшись, направилась в сторону Ефемии. Если честно, то работать сегодня просто не хотелось, но меня ведь не спрашивали, поэтому, получив свиток, раскрыла и, прочитав имя, переместилась к клиенту. Гном. Упитанный и сильно невоспитанный. Судя по обстановке, я попала в разгар конфликта. Небольшая таверна, набитая народом, в углу играет министрель. Паршиво играет, кстати. Лучше бы не мучил струны и уши народа. В одной стороне зала сидят гномы. Судя по количеству бутылок, сидят давно и прочно. А в другой — тролли. Тоже навеселе. Между ними бегает подавальщица, периодически пытаясь оторваться от самых настойчивых клиентов. Хозяин таверны протирает стаканы за стойкой и с каждой минутой мрачнеет все больше. И я могу его понять. Тролли, когда напьются, ведут себя весьма агрессивно. Да и гномы в карман за словом не полезут. Я пристроилась в углу и стала ждать развития событий, которые, впрочем, случились весьма быстро. Один из троллей заказал министрелю-балладу, сильно не понравившуюся гномам. Слово за слово, и вот в руках обоих противников оружие. Началась знатная потасовка. Если бы я была простым свидетелем, то даже не знаю, на кого бы поставила. Бойцы весьма хороши в ближнем бою. Правда, гномы все же уступают троллям в росте. Но и тут есть свое преимущество. Мотнул головой в шлеме с пикой вверх, и у кого-то детей не будет. Мой клиент дрался с огоньком, но все же пропустил нож, вошедший ему прям меж глаз. Оказавшись рядом со мной, он даже пытался торговаться, как хотел отомстить. Но я была не в том настроении, чтобы заключать контракты. Да и особо интересного в его предложении не было. Поэтому, спелена в гнома, оттащила его Ефимии и пошла обратно к парням. «Держи!» Мне протянули две тонкие палочки для волос. Они были гладкими, словно отполированными, с острым концом. А на другой стороне имелся рисунок в виде черепа, Смотрелось экстравагантно, и лично я пребывала в восторге. «Класс!» — произнесла я, убирая подарок в карман, чтобы опробовать в своём мире. «Но как ты управился так быстро?» «Это моё хобби», — улыбнулся Чума. Было видно, что похвала ему приятна. «Люблю необычное оружие. В прошлой жизни я изготавливал его, вот навыки и остались». В этот раз в его голосе прозвучала грусть. «Чум!» «А как вообще ты стал тем, кто есть сейчас?» Вопрос вырвался помимо воли, но мне действительно было интересно. «М -м, «Должен признаться, история у меня весьма банальная», немного подумав, ответил он. «Я жил в довольно плохое время. В моем мире свирепствовала война, из-за чего страдали люди. Многие гибли из-за голода или болезней. Но правителей это мало интересовало. Все хотели отхватить себе кусок земли побольше». Моя семья заразилась чумой и умерла очень быстро. А вот я все никак не мог уйти в иной мир, застряв где-то посередине. Тогда-то меня и нашел предшественник. Он был стар и давно искал преемника. А я не хотел умирать и согласился. Вот и вся история. Несмотря на то, что голос чумы звучал весело, его глаза были грустными. Похоже, это решение стало для него трудным. Я не удержалась и положила свою руку на его. Он вздрогнул, а потом улыбнулся немного застенчиво, словно мальчишка. И тут я почувствовала, что меня утаскивает в другой мир».